Глава девятнадцатая «Мы направили людей к космическому кораблю. Он вместит не более четверти от всех желающих», — сообщил ментальный голос. «Давайте другие корабли, чтобы уместить весь склад запчастей. Я видел у вас один огромный, на котором вы привезли целое войско тварей». «Это займет время». «Мы подождем. Тебе ведь тоже необходимо время, чтобы принять новые правила игры». «Правила не меняются. Меняется их понимание, вызванное невежеством». «Отрицание, понимаю. Ты в начале пути, и я готов посмотреть на истерику в телеплазмоида Кстати, меня интересует вопрос. Как вы смотрите на окружающий мир?» — поинтересовался я. «Мы не используем это слово. Мы чувствуем мир. Это более объемное восприятие, чем то, которым пользуетесь вы». Это мы уже выяснили, что высокомерие составляет неотъемлемую часть вашей гомогенной сущности. Просто удивительно, что Господь наделил разумом совсем неподходящую для этого субстанцию. Интересно ему было посмотреть, что из этого получится. Чтобы покинуть планету, вам тоже необходимо идти к стоянке космического аппарата. Плазмоид не ответил на мой сарказм: Мы пойдем, как только дождемся своих друзей и коробок, в котором ты поедешь с нами. «Я не могу полететь с вами. У меня отсутствует допуск к дальним перелетам». «Значит, у вас имеется иерархия. Хоть в этом мы с вами похожи. Но ты не переживай, у меня тоже нет разрешения на полеты, но мы готовы. А ты заложник, Желание которого никому не интересны. Полетишь с нами, чтобы гарантировать безопасность». «Полетит другой. Мне нельзя», — настойчивым тоном ответил пришелец. «Полетишь ты. Другому нельзя». Я поводил стволом перед стенками аппарата. Надурить не получится. И вот тебе первое задание, как заложнику. Убери это стадо подальше, кроме одного, через которого мы переговариваемся. Скоро должен был явиться Апанасий, и следовало расчистить перед ним поляну, чтобы не напугать. Ищейки и остальные твари развернулись и потопали в лес. «Спасибо», — поблагодарил я. «Совместный труд объединяет цивилизации». Раньше Апанасия появился трой. Гордей, ты как? спросил он. Все хорошо, общаемся. Плазмоид сказал, что жители поселка направились в сторону корабля, но туда влезет не более четверти. И что делать? Ждать остальные корабли. Я пойду гляну, не дурит ли он нам башку, предложил Трой. Давай, но будь осторожен. Я ему вообще не доверяю. Мутный он, хоть и яркий. Трой убежал и явился через несколько минут. Не врет! «Тысячи людей идут в сторону космопорта», — сообщил он. «Корзинка еще не готова?» «Мне уже не терпелось скорее увидеть отца». «На конечной стадии. Надо сделать плотную крышку и ручки, чтобы мы могли нести ее с тобой вдвоем одновременно». Апанасий на подходе. Говорит, загнал бедных жителей общины. «Замечательно!» — я вздохнул. «Подождем еще». «О чем еще разговаривать с пришельцем я не знал». Не покидало чувство, что он не собирается нас отпускать, и вся движуха происходит только с целью потянуть время. Откуда ждать опасности и к чему готовиться, я не знал. Логика плазмоидов отличалась от нашей. Их технологии были нам неведомы. Случиться могло, что угодно. Апанасий выбежал на поляну с остатками РПУ на руках. Подбежал ко мне, осторожно положил робота на траву и, утершись от пота, уставился на заточенного в собственном аппарате пришельца. «И как эта дрянь научилась мыслить?» — спросил он, переведя дыхание. «Ошибка природы», — ответил я. «Строение нашего тела удачнее всего подходит к эволюции», — сказал плазмоид, подслушав наш разговор. «Не свести. Ты выглядишь совершенно одинаково с шаровой молнией, у которой совсем нет никакого разума». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Вот то-то! Ничего не понимаешь а гонору!» — отмахнулся я. Трой прикатил платформу от робота-погрузчика. Вместе с Апанасием они аккуратно поместили на нее тело РПУ и принялись закреплять. Так как многих деталей уже не осталось, пришлось прибегнуть к помощи веток и лиан, чтобы робот держался в седле. «Вы подарили мне вторую молодость», скрипучим голосом произнес РПУ и вжикнул электродвигателем. «Я чувствую сигнал». Он сделал несколько движений вперед и назад, развернулся на месте, как будто работал в небольшом помещении. «Волшебно!» — произнес он. «Спасибо вам, ребята!» «Да брось отмахнулся впечатленный Апанасий. «Ты ждал этого двести лет!» Робот покружился по поляне, опасно покачиваясь на неровностях, и подъехал ко мне. «Так, и какой план сейчас у нас реализуется?» — спросил он. «План такой». Плазмоид у нас в заложниках, а мы ждем корабли, на которых отправляемся к ближайшей базе в нашей части космоса. Оттуда разлетимся по домам», — объяснил я. «Он легко согласился на это?» — спросил робот. «Как сказать?» «Оказалось, что наши магнитные винтовки после выстрела каким-то образом вытягивают его плазменное тело. Думаю, для пришельцев это смертельно, а желания жить у него много, поэтому он согласился сотрудничать». «Они могут обмануть вас в любой момент», «Сильному менталисту не составит больших усилий заставить вас думать, что все идет, как вам надо, а на самом деле будет происходить совсем другое. Опасайтесь доверять им. Плазмоиды не опустятся до того, чтобы идти на поводу у тех, кого они даже не считают живыми существами». Он обещал. «Его обещание всего лишь форма ввода-вывода данных, не имеющая ничего общего с истинными намерениями, Это как подбор антивируса для зараженного компьютера. Мысли, которые ты слышишь в голове, — это очеловеченная интерпретация команд, а происходящее — спектакль, где нам уготована роль жертвы. РПУ испортил мне настроение. Но ведь мы можем убить его, если он не выполнит наших требований. Мы ничего не знаем о том, чего они боятся и как относятся к смерти. Что ты предлагаешь? Я решил, что у робота есть план. Надо ликвидировать источник внушения, как мы и собирались. В пределах того места, где мы будем ждать посадку кораблей, не должно быть ни одной башни с менталистом, иначе все напрасно. Я полагаю, ты что-то уже решил. У меня возникло предположение, что идеи, которые мы прорабатывали, пришли на ум и роботу. Я слышал, что в поселке есть батарея с реактором. Могу доставить ее и активировать. Ты погибнешь. Во-первых, я отработал столько гарантийных сроков, что мне уже давно пора отправиться туда, куда отправляются роботы после списания. А во-вторых, в отличие от вас, мою память можно перенести на любой носитель и записать ее в другого робота. Фактически я бессмертен». РПУ был прав. Он мог потерять только тело, но не всего себя. «Тогда нам надо дождаться корзинки, в которой мы собирались перенести заложника, и двигаться к космопорту. — решил я. «Вам нельзя...» — отрезал РПУ. «Почему?» «Кто-то должен остаться здесь, чтобы не попасть под общее наваждение. Я отправлюсь туда один, разведаю обстановку, отыщу твоего отца и узнаю у него, где найти блок. С нами есть мальчишка, который смог самостоятельно сбежать из поселка и привести твою платформу. Он знает в лицо моего отца. Возьми его, чтобы не терять времени на поиски», — сказал я. «Удивительно...» «Как он это смог?» Говорит, воображал, будто находился в своей спальне, и на него не действовало внушение мозголома. «Дети лучше приспосабливаются к изменениям, чем взрослые», — заключил робот. «Согласен. Трой, приведи Ваньку?» — попросил я друга. Трой привел обоих. Галим кинулся к РПУ, как к родному человеку, и обнял его. «Тебе хорошо с ногами. Ты помолодел». Сделал он комплимент. Робот накрутил несколько изящных па словно ему было гораздо меньше двухсот лет. «Видел бы ты, как я носился, когда на мне еще блестела свежая смазка», ностальгически произнес он. Любопытный Ванька, узнав, что ему предстоит ехать верхом на роботе, несказанно обрадовался. Обошел РПУ со всех сторон, осторожно потрогал его ржавое, потертое железо. «Привет», — скрипучий поздоровался тут. «Покатаемся». Мальчишка вздрогнул, но потом рассмеялся ты разговариваешь как человек. — Спасибо. Очень приятно. — Он человек, — уверенно заявил Галим. — Он наш вождь. — Работал вождем, — ответил робот. — Всех устраивало. — Послушай, Иван, — серьезно обратился я к мальчишке, — тебе надо найти Николая, моего отца, а далее сделать, что попросит РПУ. Справишься? — Конечно. Твой отец выглядит, как твой брат, но бурдит, как отец, — произнес Ванька. Этого у него не отнять. Он любит бухтеть и плоско шутить. «Садись и держись крепко», — сказал РПУ, обращаясь к Ваньке. «А что ты задумал?» — вдруг заволновался Галим. «Ничего такого». РПУ повернул в его сторону объектив одноглазой камеры. «Открой отсек с правой стороны. Рядом с надписью «Робот-погрузчик универсальный». «Зачем?» «Там находится то, что ты должен сохранить». Галим смешался, не понимая намеков. Я сразу догадался, о чем идет речь. Мальчишка открыл отсек и вынул из него дублирующий блок памяти. Что это? Спросил Галим, разглядывая небольшой пластиковый предмет. Скажем так, программное обеспечение робота-погрузчика с учетом многолетнего опыта использования. Разберешься, когда время придет. Хорошо. Галим неуверенно посмотрел на нас и убрал предмет в карман. Я обнадеживающе подмигнул ему. Ванька крепко ухватился за детали робота, и они поехали, переваливаясь по неровностям. Корзинка готова. Галим показал нам доделанную конструкцию, не лишенную изящества. Жители поселка, способные самостоятельно передвигаться и нести тех, кто лишился ног и рук, но остался с головой и не прирос к дому, разом покинули дома и направились в сторону космопорта. Николай тоже почувствовал невыносимую потребность идти в том же направлении, но сразу не пошел. Из-за того, что все разом потеряли память и не узнавали друг друга, в то время как он помнил все, произошло отторжение общества. Потому и совместный исход он воспринял с некоторой долей скепсиса и не поддался ему. Николай направился к тайнику с ядерным блоком и вытащил его. Чувствовал, что он в скором времени может пригодиться. Водрузил его на остатки детской игрушки на колесиках и покатил за собой. Не давал покоя вопрос, куда делся Ванька с платформой. Только бы не сгинул где-нибудь. Смотрел в спину Юрия и Елены, ничего не помнящих о собственном сыне, и считал из-за этого ребенка сиротой. Разобщённый отсутствием общего прошлого народ шел в разнобой, сам по себе. — А вы не в курсе, где мы находимся? — спросила у Николая, отставшая от остальных старушка. В курсе, но лучше вам этого не знать, ответил он. Мы умерли, произнесла она уверенно. Ладно, я старая, а вы такой молодой? Что авария? Нет, мы живы, слава богу. Объяснять не буду, а то решите, что сумасшедший. Природа тут странная, а дома вообще жуткие. На Африку похоже. Вы почти правы. Мы очень далеко от дома. Пусть будет Африка. А львы тут есть? Не видел. «А что вы везете?» «Аккумулятор». А зачем?» «Увидите». Николай успел устать от любопытной бабули. А «Вы, мужики, любите играть со своими железками, как дети». «Так, бабушка, смотрите, какая замечательная собеседница отстает от остальных». Он указал рукой на бабулю, не осилившую общего темпа. «Уверен, у вас с ней будет много тем для разговора». «Вы не очень воспитанный молодой человек», — фыркнула она. — Я не молодой, мне уже полтинник, — ответил Николай. И — Еще и Старушка свернула к отстающей собеседнице. Впереди показался силуэт корабля, а рядом с ним — строение, которое он помнил по прилету. Про себя Николай назвал его диспетчерской башней. За полкилометра от здания появилось непреодолимое желание остановиться. Вся толпа разом замерла. — Зачем мы сюда пришли? — Юрий завертелся на месте. — Это космопорт. — ответил Николай. — Кажется, мы куда-то летим. — В каком смысле летим? — Так как Юрий и Елена находились тут относительно недавно, то память их не сохранила обстоятельств прилета на эту планету и жизни на ней. Они выглядели потерянными и напуганными. — В прямом, если у некоторых людей все получится, то мы через неделю или чуть больше окажемся на Земле. Будем пить кофе, есть борщ и смотреть телек. У Николая даже слеза навернулась от перечисленных вещей, по которым он неимоверно соскучился. «Вы что-то знаете?» — спросила Елена. «Знаю, но вам это не поможет». «Почему?» — ответ обидел женщину. Неожиданно за спиной Николая раздался знакомый голос. «Мама! Папа!» Ванька в припрыжку подбежал к матери и обнял. Елена растерянно уставилась на него. «Мальчик, я тебя не знаю» произнесла она дрожащим голосом. Ванька отстранился от нее и испуганно посмотрел в глаза. «Это я, Ваня! Твой сын!» Юрий и Елена переглянулись. Отец пожал плечами, не вспомнив ничего. «Ванька, не обращай внимания!» поторопился успокоить его Николай, пока он не разревелся. «Всем память подчистили. Никто ничего не помнит». Он взял ребенка за руку. «Ну ты не расстраивайся, это временно!» «А ты где пропадал, сорванец?» Ванька удивленно смотрел на родителей и вытирал набежавшие слезы. «Я на роботе приехал», — он кивнул за спину. «У него к тебе дело!» «Ко мне?» — удивился Николай. «Да, я видел твоего сына Гордея и его друзей. Они собираются нам помочь». «А я знал!» — голос Николая дрогнул. «Извините». Он торопливо направился к роботу вместе с тележкой, на которой стоял блок. РПУ ждал его. «Вы Николай? Отец Гордея?» — спросил он. «Я Знакомая шасси». Николай кивнул на колеса. «Мы с Ванькой откопали». «Спасибо вам. Я по делу. Мне известно, что в поселке есть термоядерная батарея, снятая с корабля. Мне она нужна». «Так вот же она». Николай выкатил перед собой тележку. «А что ты собираешься с ней делать? Подзарядиться?» «Не совсем». РПУ подъехал к устройству и всунул в контакт подвижную вилку. «Тут осталось не более четверти работоспособного вещества», — произнес он, проанализировав емкость. «Ты хочешь его рвануть?» — поинтересовался шепотом Николай. «Скажи, как ты получил команду идти сюда, и кто вам сказал остановиться именно здесь?» Робот не стал отвечать на вопрос. «Никто. Сами захотели. Тут же мозгоклюи живут». «Не поймешь, это ты хочешь или за тебя хотят?» Ощущается одинаково, особенно если не задаваться вопросами. «Твой сын с друзьями придумал очень хороший план, который предполагает, что все эти люди смогут вернуться домой. Но для его осуществления надо сделать так, чтобы у плазмоидов не было инструментов повлиять на вас. Я уничтожу башню, в которой живет менталист. Покажи мне, как закратить батарею». Ты решил переквалифицироваться из погрузчиков в Камикадзе? Николай открыл отсек с проводами. Я подстраховался и перезаписал свою память. У меня нет страха смерти. Хотя моторчик немного сбоит, признался робот. У меня так было со старой машиной, которую я решил сдать в утилизацию. Работала нормально, а в то утро, когда надо было ехать сдавать, перестало заводиться. Честно говоря, я не хотел ее менять. Жена настаивала. Так я ее и не сдал, а через неделю она завелась, как ни в чем не бывало. Соседу отдал потом. Подарил. А у нее даже мозгов не было, в отличие от тебя. А ты говоришь, моторчик сбоит. Смотри. Николай указал на толстый синий провод. Клему скручиваешь и ставишь сюда. От разряда она припаивается насмерть, и через полсекунды происходит взрыв. Справишься сам. РПУ покрутил перед ним единственным оставшимся манипулятором справлюсь когда я уеду прикажи всем людям отвернуться и смотреть только в лес чтобы не обжечь глаза сделаю как скажешь николай помялся а как там настроение у моего гордия боевое ответил робот он такой произнес николай с гордостью помог водрузить на платформу с прорезиненной поверхностью тяжелый блок Манипулятор робота постоянно подклинивал, и приходилось по нему постукивать, чтобы вернуть подвижность. «Я раньше мог полтонны поднимать за раз и не чувствовать». Роботу как будто стало неудобно за свою старость. «Ну, я поехал». «Давай, друг, удачи. Я бы помог тебе». «Справлюсь». РПУ выбрал нужное направление, развернувшись на одном месте, и поехал. Через пять минут его силуэт полностью растворился в яркой дымке. «Что это было?» — спросил Юрий, подойдя к Николаю. «Это был наш шанс вернуться домой. Железяка, которая решила пожертвовать собой ради нас». Николай вздохнул. «А может, мы и правда запчасти, возомнившие себя людьми?» «Это какая-то ерунда», — отмахнулся Юрий. «Фантастика!» «Кому как?» — Николай встрепенулся. «Народ!» — громко выкрикнул он. — Минуточку внимания! Сейчас произойдет мощный взрыв с яркой вспышкой. Всем надо повернуться головой в сторону леса, лечь на землю, закрыть глаза и открыть рот. Два раза повторять не буду. Кто ослепнет, тот дурак. Повторяйте за мной и не задавайте лишних вопросов. Он лег на живот и вытянулся, как часовая стрелка, головой к деревьям. — Ванька, ложись рядом, чтобы я видел, что ты не халтуришь, — позвал Николай мальчишку. Тот упал рядом через несколько секунд. «Я ждал, когда мамка с папкой лягут. Они как пришибленные стали», — пожаловался он. «Вот свалим отсюда и вернем им память», — пообещал Николай. «Закрывай глаза и открывай рот». «А рот зачем?» «Чтобы уши не лопнули от взрыва. Слушайся старших и не задавай глупых вопросов». «Ладно». Ванька лег головой на руки, уткнувшись носом в землю. Яркая вспышка обожгла открытые участки тела и нагрела одежду. Через несколько секунд пришла мощная взрывная волна, контузившая всех. Николай приоткрыл глаза. День приобрел неестественный красноватый оттенок. Обернулся и увидел поднимающийся вверх черно-красный гриб. Воздух после него приобрел несвойственную прозрачность, открыв взору инопланеты ландшафт из странного на вид корабля и окружающих его зданий. Часть из них, расположенная ближе к эпицентру, повалилась или сломалась посередине. «Уже можно?» громко поинтересовался Ванька. Можно, разрешил Николай. В голове, несмотря на свист, появилось позабытое чувство только собственных мыслей. Прекратившаяся незаметная работа менталиста на самом деле оказалась ощутимой. Как будто лишился тяжелого груза незамечаемого ранее. Народ тоже начал подниматься и озираться. Ванька с надеждой посмотрел на родителей, но по их растерянному взгляду, обращенному на него, понял, что память со смертью менталиста к ним не вернулась. А что теперь? спросил ребенок. Теперь дело за моим сыном и его друзьями. Николай кивнул в сторону леса, где показалась компания людей, направляющихся к космопорту. Он не стал ждать. Пошел навстречу, а когда разглядел среди них гордея, перешел на бег. Встреча была трогательной и теплой, несмотря на пробивающееся сквозь прутье сияние плазмоида и бредущего позади кабана с шипом на спине. Отец обнял всех по очереди. Мужики, ни секунды не сомневался, что вы отправитесь спасать меня, дурака. Дурака, рыбака! Не представляю, как мне теперь за все рассчитаться с вами. Вы ж такому риску себя подвергли. Николай, прекрати. Кем бы мы себя считали, если бы не пошли спасать отца Гордея? Трое стало неудобно перед ним. Один за всех? Апанасий протянул перед собой два пальца. И все за одного. Отец засмеялся. Такого приключения даже в кино не снимут. «Капец. Людей похищают, потому что считают запчастями. Могли бы хотя бы денег предложить родственникам похищенного». «Ты видел робота?» — спросил я. «Да». Он нахмурился. «Добрая железяка». «Он не железяка. Он наш вождь», — вмешался Галим, которого отец не сразу заметил. «Да, этот мальчишка жил в общине, которую РПУ создал 200 лет назад. Выводил потихоньку людей из поселка и прятал, пока железо позволяло». «Научил выживать», — пояснил я. «Он для них не просто робот». «Надо же. Прости, если обидел». Обратился мой отец к пацаненку. «Тогда прими мои соболезнования». «Он жив и сейчас находится здесь». Галим показал блок памяти. «Как вернусь, оживлю его». «Это же все меняет», — обрадовался отец. «А этого как удалось посадить в корзинку? Застукали, когда он высиживал яйца». «Я вкратце рассказал всю историю нашего приключения». А теперь нам надо дождаться, когда придут жители лесной общины, и плазмоиды подгонят остальные корабли. Они пытались хитрить, заманить нас поближе к мощному менталисту и взять под контроль. Но теперь, после того, как мы показали, на что способны, должны играть в открытую. А со мной был Петруха. Мы с ним рыбачили в тот день вместе на озере. Он остался в поселке. Ему в первый же день отсобачили руки, а он с горя решил прирастить себя к комоду. Как я без него вернусь? Мы с ним земляки» пусть без рук будет лишь бы живой», эмоционально произнес отец. «Пап, я не знаю, возможно ли это. Можешь обратиться напрямую к плазмоиду через этого кабана», предложил я отцу. «Попроси вернуть Петра». «А как надо?» «Просто говори, обращаясь к нему. Он услышит». «Ага, понятно. Я так уже разговаривал с ними». Отец подошел к корзине. «Слышь, ты круглый. Верни человека, которого похитил вместе со мной с земли». «Будешь косить под дурака, мы живо из тебя всю плазму на шашлыки пустим. И было бы здорово, чтобы ты вернул его с руками, с которыми забрал. И мозги ему немного подкрути, чтобы халяве не мечтал». «Пап, пришельцы такие вещи сложно осознать. Думаю, он понял, о ком речь». Я положил отцу руку на плечо, чтобы он успокоился. «Круглый сказал, что вернет Петруху. Но это займет время». «Последующие несколько часов мы просто ждали». Проводники, сопровождающие Апанасия, вернулись в общину под гарантией неприкосновенности от плазмоида. Мы снабдили их рацией и слушали доклад о том, что тыквоголовый, попавшийся по дороге, никак на них не отреагировал. Я несколько раз замечал пролетающие вдалеке ступы. Плазмоиды не решались приближаться. То ли берегли собрата, то ли сами боялись попасть в схожую ситуацию. После такого у них точно должен был случиться слом высокомерного сознания. Община явилась одновременно с тремя кораблями, севшими недалеко от нас на ровную подготовленную поверхность. Я распределил группы на равные части, посадил каждую в корабли и готов был отдать команду на взлет, если бы не отец, ждущий Петра. Мы прождали его товарища лишних два часа, нервничая из-за боязни какой-нибудь неприятности со стороны плазмоидов. Наконец, со стороны поселка показался человек. «Это Петруха!» — обрадовался отец, разглядев его. Руками машет, как ветряная мельница. спасенный земляк подбежал к кораблю. «Колян, Друган, прикинь, я прихожу в себя, а у меня руки на месте. Я подумал, приснится же такое, а потом огляделся. А где я вообще? Значит, не сон. Все нормально, Петь, мы домой летим». Отец протянул ему руку и замер. «Не понял». С правой рукой Петра что-то было не так. «Колян, ты только не смейся. Кажется, мне перепутали руки». — Левую с правой. Я по дороге заметил, когда посмотрел на ладони. Почему-то большие пальцы оказались повернуты вовнутрь, а должны — наружу. Я даже нормально похлопать в ладоши от радости не могу. — Вот тварь круглая, а! — ругнулся отец. — Ладно, нет времени переделывать. Потом разберемся, Петруха. Может, и не перепутали, а на роду так было написано. У тебя всегда с руками было что-то не так. А парали кораблей закрылись? Огромные корявые аппараты по очереди взлетели в небо и растворились в светящейся дымке. Постскриптум. Комиссия высших расследовавшая инцидент с использованием разумных видов в качестве биологических запчастей установила карантин на солнечную систему плазмоидов. Все виды, не относящиеся к эндемикам, были вывезены с планеты и возвращены домой. Из доклада следовало, что цивилизация плазмоидов насчитывает всего 2340 индивидуумов, возникших одновременно и сразу в определенном количестве. Их численность только уменьшалась на протяжении тысяч лет по различным причинам. Природа наделила плазмоидов почти вечной жизнью, но не дала способности к размножению. Компенсацией этому стали экзотические технологии на основе саморазмножающегося биологического материала. Плазмоиды считали собственные жизни самым ценным, что существует в мире, и потому, попав в угрожающую ситуацию, были готовы на выполнение любых условий. Высшие взяли их под охрану. Нигде не уточнялось, изменили ли плазмоиды отношение к остальным разумным существам или нет. По возвращении домой, если не считать суточного залегания отца в капсуле, устроили замечательную пирушку у троя с Кианой. Прилетела Айрис с детьми и Вестлиной. Гуляли три дня, обследовав все достопримечательности в окрестностях Владивостока и попробовав кучу морских блюд. Я предложил отцу порыбачить с лодки в Тихой бухте, но он категорически отказался. Сказал, что выложит все свои снасти и Ниву в интернет на продажу. Потом передумал и решил отдать Петру, у которого теперь все валилось из рук. Пост -пост скриптум. Галим, после того, как дедушка с бабушкой, узнав о том, что внук остался сиротой, не соизволили явиться и забрать его, принял предложение Юрия и Елены об усыновлении. Вернувшись на землю, он еще долго передвигался от дерева к дереву и пытался таскать домой запасы фруктов из общественных парков. Под подушкой у него хранился греющий душу блок с памятью о вожде и друге. И вот в канун Нового года ему явились три Деда Мороза с большой коробкой – перевязанной подарочной лентой. В ней был навёхонький, универсальный робот-погрузчик. Конец девятой книги. Текст читал Максим Полтавский.